Глава четвёртая. Проходи на кухню. Я сейчас ружьё на место положу и вернусь. Я ничего не ответил, молча прошёл на кухню, а потом не смог удержаться и направился в ту часть дома, где находилась комната Маши. Остановился напротив её двери и никак не мог решиться открыть её. Сердце сжимается и кровоточит. Блядь, ну почему же так больно? Протянул руку, чтобы открыть дверь. Но в пары сантиметров от ручки остановился и зажал пальцы в кулак, отдёргивая себе и руку. Нельзя. Нельзя, но пиздец как хочется. Так хочется, что готов завыть от бессилия. Я сглотнул и прислонился лбом к двери. На короткое мгновение мне стало так спокойно на душе. Мне казалось, что даже через дверь комнаты я ощущаю её запах и тепло. Господи, дай мне сил пережить всё это. Или верни мне её, шептал совсем тихо, как мантру, прямо в дверь. Позади меня раздался голос Андрея Николаевича, и я поднял голову, понимая, что время вышло. Пойдём, Руслан, нечего тут тебе делать. Андрей Николаевич, прошу, я хочу её увидеть, всего лишь разочек. Я даже не стал барабачиваться к нему, потому что уже знал, что вне зависимости от его решения, я увижу её. Просто хотел по-хорошему и без шума сделать это. Руслан, недоверчиво произнёс моё имя тесть, но я прервал его, не давая времени на раздумье. Обещаю, что не разбужу, и она не узнает, что я здесь был. Даю вам своё слово. Повисло молчание, после чего Андрей Николаевич всё же сдался. Ладно, только недолго. И имей в виду, я буду здесь, с места не сдвинусь, пока ты не выйдешь оттуда. Знал бы, что так будет, не пустил бы тебя в дом. Я уже не слышал недовольное ворчание тестя, когда открыл дверь. Зайдя внутрь, сразу вдохнул запах моей женщины. Боже, как я скучаю по ней. Она лежала на середине кровати, свернувшись калачиком. Волосы наполовину закрывали лицо и не давали мне полностью увидеть её красоту, в которую я по уши влюбился и по которой безумно успел соскучиться. Я сейчас многое отдал бы за возможность прилечь рядом, и почувствовать её тепло. Подошёл к ней ближе, рискуя не сдержать своё слово. Осторожно наклонился над её головой и вдохнул запах волос. «Боже, как мне этого не хватало!» «Хм-хм!» — подал голос Андрей Николаевич, давая понять, что пора уже выходить. Тихо закрыл за собой дверь, чтобы не разбудить Машу, как обещал её отцу, и молча направился в сторону кухни. Позже, когда мы уже сидели за столом с бутылкой домашнего самогона и банкой солёных огурцов, Андрей Николаевич разоткровенничился. Ты помнишь, что я тебе сказал, когда ты впервые пришёл в этот дом, чтобы познакомиться с нами? Вы мне много чего тогда наговорили, Андрей Николаевич. Уточните, пожалуйста, о каких словах идёт речь, потому что я сейчас ни хрена не могу сообразить, не понимаю, куда он заводит разговор, ответил я. Я тогда сказал тебе, что ты мне не нравишься. Теперь вспомнил? Усталый смешок сорвался с моих уст, и я протёр большим и указательным пальцами глаза в надежде, что навалившаяся сонливость уйдёт хотя бы временно, но не помогло. Хм, помню, конечно. Так вот, ничего не изменилось с того момента. Ты мне до сих пор не нравишься. И тут мои губы расплылись в идиотской улыбке, которая перешла сначала в смешок, а затем в неудержимый хохот. Андрей Николаевич, ради бога. Да тихо ты, разбудишь мне тут ещё всех. Я не договорил, перебил меня строго. Ты мне всё так же не нравишься, но теперь я верю тебе, точнее, твоим глазам. Любишь ты её, видно невооружённым взглядом. Вот только не пойму я, что между вами двумя произошло. Почему моя дочь настаивает на разводе? Если бы я мог ответить на этот вопрос. На самом деле, понимаю и знаю, что Маше нелегко со мной жить. В моём мире тоже, когда я звал её замуж, у меня не было никаких проблем с прошлым. Все тайные и грязные дела были оставлены и максимально забыты, но само прошлое не желало меня отпускать. Фраза за грехи родителей будут расплачиваться их дети была для меня далёкой и чужой, ровно до тех пор, Пока на Машу не организовали нападение, вследствие чего она и мой лучший друг чуть не погибли в автокатастрофе, а у Маши случился выкидыш, и мы потеряли нашего малыша, о существовании которого я ещё не успел узнать на тот момент. Я был разбит, растерян и плохо соображал первые дни после нападения, но больше всего запомнилось чувство страха. Я боялся, что Машу не спасут, и я её потеряю. В такие минуты реально осознаёшь, насколько человек стал тебе дорог и как глубоко он поселился в твоём сердце и душе. Всевышний мне свидетель. Я молился каждую свободную минуту, секунду, лишь бы он у меня её не забирал. Дал столько обещаний ему, что до конца жизни, наверное, буду теперь исполнять данное обещание. И случилось чудо. Он меня услышал. Помню тот день, когда мне сказали, что её переводят в обычную палату, потому что состояние стабилизировалось и в реанимации ей делать больше нечего. Я выдохнул и почувствовал облегчение. Игнорируя радости и объятия окружающих, направился в уборную и впервые тогда заплакал. Я почувствовал такое облегчение и такую благодарность, которую просто словами не передать. Я понимал, что просто вымолил её у него. И теперь у меня больше нет права на ошибку. Из моих мыслей меня вырвал тихий скрип. Мы с Андреем Николаевичем резко застыли и одновременно устремили взгляды в сторону двери. Уверен, он думал о том же, о чём и я. Как бы сильно мне ни хотелось, чтобы это была Маша, я понимал, что нам лучше не встречаться, по крайней мере, сейчас. Она сейчас не готова меня видеть, а мне будет стыдно показаться ей на глаза в таком виде. Коля Почему ты не спишь? Ух, слава богу. Это оказалась Ирина Алексеевна, мама Маша. Вот только она немного была в шоке, когда увидела, что вместе с тестем на кухне сижу я, так и застыла в дверях, не понимающе смотря на нас. "Руслан?" громко спросила, будто не веря в то, что это я. "Да тихо ты, Ира, закрой дверь, а то Машу разбудишь". И пока Андрей Николаевич рассказывал жене что да как, я заметил, как на улице светлеет на глазах. понимал, что пора уже уходить. Достал телефон, чтобы Антон выслал за мной машину, но я не успел этого сделать, так как экран загорелся, и я увидел входящий вызов от своего адвоката. Он говорит, что у него всё готово и прямо сейчас даже может выслать мне документы на развод. Молодец, конечно, оперативно работает, но впервые я недоволен скоростью его работы, хоть и сам его в жёсткие рамки загнал. Положил трубку, И бросил СМС Антону, что жду машину с водителем от него. Антону тоже в той аварии досталось, но основной удар был направлен на пассажирское место, где сидела моя Маша. Поэтому он быстрее выкарабкался. Я уже собирался успокоить разнервничавшуюся от моего появления тёщу, как в кухню вошла сонная и болезненно бледная Маша. Все притихли, в том числе и я. Вот только в отличие от других, я перестал дышать. Сердце предательски заныло и начало разгоняться при виде её. Обешанные удары в груди, будто разрывали грудную клетку. Чёрт, чёрт, чёрт. Маша не смотрела в нашу сторону. Достала стакан из шкафа и налила себе водички, после чего повернулась к нам и увидела меня. Стакан упал на пол, разбившись на мелкие кусочки, и она хриплом ещё ото сна голосом, будто не веря, что видит меня, спросила: "Ты Повисло долгое молчание. Я ничего не отвечал. Её родители тоже молчали. «Что ты тут делаешь?» «Я не могу сказать тебе о главной причине, почему я здесь». Эти слова так и рвались из моих уст. Стоял перед ней весь пропахший сигаретами и смешавшимися запахами алкоголя. Да и внешний вид оставлял желать лучшего. Таким жалким я ещё никогда не выглядел. Но это сейчас такой пустяк по сравнению с тем, что у меня в данный момент происходило внутри. Чувствовал себя выброшенным на улицу, никому уже не нужным домашним животным, которое нуждается в том, чтобы его накормили, отогрели и приласкали. Наплевав на всех и всё, подошёл к ней и обнял крепко. Не уходи, останься, просил, а в мыслях просто умолял. Я не успел насладиться тобой. Слышишь, я не успел насладиться твоей любовью. Я задыхался, меня всего трясло, хотелось завыть, как раненый волк. Такая тёплая, такая родная и только моя. Сжимал её крепче, но она не отвечала, снова не отвечала, и это меня убивало. Я хотел, чтобы она тоже меня обняла, хотел, чтобы она забрала свои слова обратно, хотел, чтобы она вернулась ко мне. Я не готов отпустить, хоть и обещал Давай всё забудем. Всё сначала начнём. Слышишь? Я сделаю всё, что ты захочешь, как захочешь. Только останься. Я переступил через свою гордость и теперь просто умолял её сказать мне хотя бы пару слов, которые смогут спасти нашу любовь. Она молчала и ничего не отвечала. Решился заглянуть ей в глаза и увидел в них столько боли, что стало не по себе. Заправил одной рукой ей волосы за ушко, которые мне снова мешали увидеть её лицо полностью, и заметил, что она тихо начинает плакать, смотря прямо мне в глаза. Маленькая моя, ну же, не молчи. Зачем ты пришёл? Зачем ты делаешь? Мне снова больно. Бьёт меня агрессивно в грудь своими слабыми кулачками, пытаясь вырваться. Девочка моя, не бей так сильно. Твои слова и так режут без ножа. почувствовал, как все остатки надежды разбиваются. Я тебя люблю, сказал, пытаясь прижать к себе ближе её голову. Не люби, не хочу больше твоей любви, выкрикнула и толкнула меня сильнее. И теперь между нами небольшое расстояние. Поднял руки, показывая, что больше не трогаю, что я сдаюсь, и опустив голову, почувствовал, что тоже плачу. Всё внутри немеет, боль отпускает, и я с чувством полного краха. В последний раз говорю то, что чувствую. Я тебя очень люблю и всегда буду любить. На этих словах, не глядя больше ни на кого, взял со стула свой пиджак и собрался уходить, но перед дверью всё же остановился. Сегодня вечером тебе привезут документы на развод. Если подпишешь их, то можешь быть уверена, я исчезну из твоей жизни навсегда. На этих словах ушёл, забирая с собой ещё одну порцию боли и разочарования.